Глава 13. Для меня наступили просто сумасшедшие дни. И раньше-то у меня не было свободного времени, а теперь с этой подготовкой к нападению на Великобританию я вообще зашивался, крутился как белка в колесе. Требовалось подготовить детальные планы вторжения в Гонконг, Сингапур и на острова Голландской Ост-Индии. Кроме того, планировалась высадка на Новой Гвинее с выходом к Рабаулу и Соломоновым островам. Армия заявила, что наберёт на себя вторжение в Бирму и Индию. Поэтому с этими театрами боевых действий я пока не заморачивался. Спасало то, что я готовился не один. В принципе, в генеральном штабе флота были довольно квалифицированы офицеры, которые помогали мне составлять грамотный план военной кампании. Но все равно напряг был очень большой. В октябре 1940 года таиландские войска вторглись во французский Индокитай. Таиланду удалось нанести ряд поражений в вьетнамской армии. Это внесло коррективы в план нашего наступления. Таиланд пошел на явное сближение с японской империей, выразив желание войти с нами в союз, если Япония поможет в решении его спора с Вишистами. К слову сказать, армия Таиланда была довольно-таки неплохо вооружена и обучена по азиатским меркам. Такой союзник нам бы пригодился. Японские дипломаты развели бурную деятельность. И в конце концов, 5 марта 1941 года под давлением Японии режим Виши вынужден был подписать мирный договор по которому Таиланду дошёл Лаос и часть Камбоджи. После потери вишистским режимом ряда колоний в Африке, возникла также угроза захвата Индокитая британцами и деголевцами. Чтобы не допустить этого, в апреле 1941 года вишисты по настоятельной просьбе Гитлера согласились на ввод в колонию японских войск. Это был просто замечательный подгон. Индокитай был очень удобным плацдармом для действий против британцев и их союзников в этом регионе. Японской армии тоже было бы проще перебрасывать свои войска в Таиланд к бирманской границе. Флот лихорадочно готовился к настоящему крупному конфликту. Проходили проверки боеготовности, проводились многочисленные учения. Подтягивались в Индокитай Палау, Трук, Хайнань и на Формозу ударные силы из кораблей, самолетов, частей морской пехоты и парашютистов. Армия тоже без дела не сидела, подтягивая свои сухопутные дивизии в Индокитай. Армейские генералы расщедрились и выделили для будущих боевых действий против Великобритании 22 дивизии. Флоту также переподчинили ряд армейских подразделений: 4 морские армейские бригады и все отряды армейских парашютистов. У нас правда тоже были довольно солидные сухопутные части. Флот на момент начала боевых действий с западной коалиции имел 60 тысяч морских пехотинцев и около 25 тысяч человек в различных сухопутных отрядах. Несмотря на то, что большинство флотских морпехов были из новичков, они имели просто запредельную для этих лет подготовку и были неплохо экипированы. Деньги на создание этих войск нашлись, и полки морской пехоты с поразительной быстротой получили людей вооружие, после чего их стали тренировать с особой жестокостью. Я побывал на одной из таких тренировок, когда инспектировал наши части морской пехоты. Впечатлений была масса. То, что я знал о подготовке морской пехоты 21 века, просто бледнело по сравнению с тем, что я увидел при тренировках японских морпехов. Эти ребята, несмотря на свою кажущуюся щуплость и низкорослость, меня сильно поразили. Они могли выдерживать такие физические нагрузки, которые не снились хваленым американским морпехам образца 21 века. При этом японцы не признавали никаких полумер. Все тренировки шли в очень экстремальном темпе. Несчастные случаи во время таких занятий случались довольно часто. Однако выбывших достаточно быстро заменяли новыми рекрутами. Добровольцев было очень много. Да что там, их было больше, чем требовалось морской пехоте объединенного флота. При этом в морпехе брали только физически крепких и очень выносливых японских парней. Хотя я покопался в памяти моего реципиента и понял, что такой подход к подготовке личного состава был привычен для всех военно-морских сил японской империи. И летчики, и моряки также тренировались с особым садизмом, присущим только японцам. Думаю, что и в японской армии стиль подготовки не сильно отличался. И именно такие тренировки делали из японцев просто фантастических бойцов, которые при полном превосходстве противника на море и в воздухе, имея довольно скудное вооружение, могли долго противостоять отлично экипированным американским пехотинцам в той истории, что мне было известно. Надеюсь, что в этой реальности такого не повторится и Японцы будут воевать, имея все необходимое для этого. Помимо физической подготовки морпехов натаскивали на оттаскивание боевых действий в джунглях. Кстати, японцы ощутимо дополнили мои наброски. Я-то при планировании только указал численность вооружения для новых подразделений. И однако генеральный штаб флота подошел к этому вопросу с японской основательностью. Оснащение японских десантников было исключительным для этого времени. Помимо удобной тропической формы пробковых спасательных жилетов, И функциональных разгрузок десантники имели кучу разных полезных мелочей для выживания в джунглях. У них были даже таблетки для обеззараживания воды и мазь от москитов. Подобного снаряжения на данный момент не имела ни одна иностранная морская пехота. Даже тут японцы в очередной раз показали свою креативность. Молодцы, уважают. В той реальности японцы умудрялись как-то воевать с превосходящими силами западных союзников даже при весьма скудном финансировании своих вооруженных сил. Здесь же денег у императорского флота было достаточно, и поэтому вновь сформированные части морпехов получали все самые лучшие и современные. Новые десантные транспорты для морских пехотинцев тоже штамповались с завидной регулярностью. К началу боевых действий против англичан в составе объединенного флота числились 74 малых десантных корабля Дайхацу и 27 больших десантных корабля типа Т1. Кроме этого у японского флота были другие транспорты, которых должно было хватить для всех десантных операций на начальном этапе войны. Парашютисты флота также были готовы к началу боевых действий. Все они были переброшены в Индонезию, готовясь к выброске в район Голландской Ост-Индии. Хотя больших надежд на них я не возлагал, не они были нашими основными ударными отрядами на суше. С авиацией флота дела обстояли тоже неплохо. Уже в марте 1941 года мы смогли заменить все устаревшие палубные самолеты на наших авианосцах на новые машины. Наземные части к началу войны с Великобританией на 86% были обеспечены новыми истребителями и бомбардировщиками. Именно авиацию я считал главной ударной силой предстоящей войны. Без современной боевой авиации у Японии в этом конфликте не было бы никаких шансов. Программа перевооружения ударной флотской авиации, которая была запущена мною ранее, сейчас практически завершена. И это очень сильно грело мне душу. Помимо ударных самолетов, обновлялись и наши вспомогательные авиачасти. Новые гидросамолёты, сконструированные на базе Зеро, стали поступать на флот уже в сентябре 1940 года. Кстати, к созданию этих машин я не имел никакого отношения. Просто японским адмиралу очень понравился наш новый истребитель и пикирующий бомбардировщик, созданный на его основе, и они решили, что и в гидроварианте этот самолет тоже будет неплох. К тому же многие гидросамолёты Стоявшие сейчас на вооружении императорского флота были, мягко говоря, довольно устаревшими машинами, и поэтому их решили заменить более перспективным гидросамолетом. Правда, в его создании не все было таким уж гладким. Сначала фирме Mitsubishi предложили сделать новый гидросамолет. Однако у Mitsubishi было много заказов, и они не смогли вести работу над еще одним проектом. Поэтому заказ на новый гидросамолет передали фирме Nakajima, которая сделала довольно-таки неплохую машину. Новый гидросамолёт получил обозначение Накадзима А6М2Н. У западных союзников он позднее получит кодовое название Русь. Новый четырёхмоторный летающая лодка тоже была доведена до ума. Ее конструкторы учли все мои пожелания, и после успешных испытаний новый разведывательный гидросамолет дальнего действия был принят на вооружение объединенного флота под обозначением Каваниси H8K1. А наши западные противники станут называть его Эмили. С надводными кораблями дело также обстояло неплохо. Практически все японские крупные боевые корабли и часть мелких к началу войны с западными союзниками были оснащены новыми зенитными орудиями, современными приборами управления зенитным огнем. Появились на флоте радары. Причем они были гораздо эффективнее, чем тот первый РЛС, что наш флот использовал в Фудзианской десантной операции. Кстати, новые радары были довольно неплохими для этих лет. Тут сказалось наше сотрудничество с Германией. Хоть какой-то от него толк вышел. До тех пор, как Гитлер разочаровался в союзе с Японией, наши конструкторские бюро смогли почерпнуть у немцев много новых технических идей. Немецкие технологии нам помогли довести до ума наши радары, повысив их дальность и надежность. Кроме обычных РЛС, Япония смогла продвинуться в создании артиллерийских и зенитных радаров. Правда, сейчас на флоте имелись только обычные горизонтальные РЛС, но и новые модели уже вовсю испытывались. Хотя даже обычных радаров было очень мало. Мы успели поставить их только на все наши авианосцы, Линкоры Нагато, Мусу Фусу, Ямато. Да-да, тот самый супер-дредноут Ямато, который считался самым большим линейным кораблем Второй мировой войны. И он был спущен на воду 8 августа 1939 года. Однако официально увели в строй только 12 апреля 1941 года. И насчет его боеспособности я сильно сомневался. Хотя на этого мастодонты и перевели самых лучших моряков-офицеров и офицеров объединенного флота. Но времени у экипажа было слишком мало для освоения этого нового корабля, пока мир о нем еще не знал. Наши линкорные адмиралы решили держать его существование в строжайшем секрете. Они все еще пребывали в счастливом неведении, что эпоха линкоров закончилась. А я бы наоборот показал его всему миру, раструбив о его возможностях на всех углах. Может, тогда все ведущие морские державы озаботились бы постройкой новых бесполезных супердредноутов. Он как англичан испугали немецкие суперлинкоры Бисмарк и Тирпиц. Всего два линкора, а весь британский флот со страхом ждал их выхода в море. Линкорная гонка могла бы очень сильно подорвать экономику даже самой экономически развитой страны. Суперлинкор это офигенски дорогая игрушка. А При появлении у противника многочисленной морской авиации это еще и совершенно бесполезный в морском бою корабль. Нет, конечно, были в мировой истории моменты, когда линкоры топили авианосцы, но их было очень мало. И Это были редкие случаи при счастливом для этих самых линкоров стечении обстоятельств. Вернее, в этой реальности такие моменты еще не наступили. но я о них знал, поэтому он не питал больших надежд в отношении Ямато. Однако это не помешало мне отдать приказ на установку РЛС на этот чудо-корабль. Пусть будет. Новые зенитки в пузо на нем, к счастью уже стояли. Их установили при постройке. К сожалению, радаров было все еще мало, но хотя бы большие корабли мы успели ими оснастить перед началом большой драки. Самолетный вариант радара все еще не был готов. Но наши конструкторы обещали сделать первый образец уже к концу 1941 года. Очень жаль. Тогда будем использовать то, что имеем. Радары, установленные на кораблях, давали большое преимущество нашему флоту. Вот их-то я решил засекретить почище, чем Ямато. Пускай наши противники думают, что у нас нет этих чудесных приборчиков. Представляй, какой сюрприз их ждет. Мы их удивим до смерти. Кстати, от немцев мы получили не только знания о радарах, но и технологии планирующие бомбы, и акустической торпеды. Впоследствии это сильно поможет нашим ученым в создании новых видов оружия, но пока, к моему большому сожалению, их у нас не было. Ах, да, чуть не забыл. Япония решила всерьез заняться разработкой атомного оружия. Поначалу я сомневался, а стоит ли давать этому ход, но потом подумал и решил всё-таки подтолкнуть японцев в этом направлении. Тут многие либералы и прочие толерасты, возможно, станут меня осуждать. Мол, дать отмороженным самураям в руки такую мощь. Да они же весь мир уничтожат. Караул! Все может быть. Но теперь подумайте скажите мне, какие страны в этом времени, еще задолго до войны, целенаправленно развивали концепцию тотального геноцида мирного населения с помощью стратегических бомбардировок, не уничтожение вражеских военных, а именно убийство беззащитных гражданских при помощи ковровых бомбардировок. Подумали хорошенько? Вспомнили? Правильно. Это были США и Великобритания. Да-да. Самые демократичные, и свободолюбивые государства нашей эпохи. В Буйхоле, ху, тучу средств и сил на то, чтобы создать многочисленные армады тяжелых четырехмоторных бомберов. И задолго до войны эти вот миротворцы создали концепцию стратегических бомбардировок городов противника. Включаем лой, и понимаем, что оказывается не такие уж они белые и пушистые, какими хотят казаться. Немцы и те пришли к таким методам ведения войны уже после ее начала. В да войне не было у них таких специализированных летающих крепостей, заточенных на уничтожение городов. Все немецкие и японские самолеты были созданы для боевых действий с вооруженными силами вражеских стран. Это была тактическая авиация, а вот наглы и амеры старательно развивали именно стратегические бомбардировщики, которые были мало приспособлены для непосредственных боевых действий с полевыми армиями и военными кораблями. Но попробуй ты попади из быстро летящего самолёта бомбы с 7000 м по шустро маневрирующему кораблю или танку. А вот по неподвижным целям, типа городских кварталов, это вполне возможно. И вот тогда ты -то приходит понимание, что атомное оружие лучше иметь Японии, которых, кстати, американских городов в той истории не бомбила, чем оно будет только у одних заокеанских белых джентльменов. А ведь в 21 веке Пиндос так и не извинились за атомные бомбардировки японских городов. Да и насколько я помнил, производство атомных бомб было довольно дорогим и долгим процессом на этом этапе развития технологий. Так что в любом случае японцы не смогут собрать большое количество ядерных боеприпасов. Даже США, как мне помнится, на первых порах смогли выдавать по одной бомбе в течение полугода. Таким образом, я задачил этой проблемой третий отдел морского министерства, отвечавший за разведку. Нашим зарубежным агентам предписывалось собирать все сведения по атомным проектам Германии, Англии и США. А вот, когда я начал узнавать, как обстоят дела у наших японских ученых, то был очень сильно удивлен. Оказывается, что тут я отнюдь не стал двигателем прогресса. Японская империя, как и все ведущие державы этой эпохи, тоже вела разработки в области атомных технологий. Только здесь, как впрочем, и в Германии, ученые действовали наголимым энтузиазме, имея минимум средств. Но тем не менее, такие разработки велись. Ведущей фигурой в японской атомной программе был доктор Юсио Нисина, близкий друг Нильса Бора и современник Альберта Эйнштейна. Несина основал ядерную научно-исследовательскую лабораторию по изучению физики высоких энергий в 1931 году в Институте РИКЕН, чтобы содействовать проведению фундаментальных исследований. У доктора Несина даже были неплохие подвижки в этой области. Кстати, он уже вел переговоры о сотрудничестве с императорской армией. Генералы еще раздумывали, а я решил действовать, а то уйдет наш доктор к сухопутным воякам, и хреново потом у них вычерпаешь. Пришлось мне опять капать на мозги морскому министру по поводу полезности такого оружия для объединенного флота. Я напирал на то, что вот армия уже давно поняла эту тему, а флот все никак не раскачается. Короче, я его уболтал. Хорошо, что к этому времени я сумел во флотских кругах набрать большой авторитет, как самый технически подкованный адмирал. Поэтому сейчас мне даже не пришлось ожесточенно спорить и что-то доказывать. Если вы считаете, что это оружие нужно нашему флоту, то тут я вам верю, ямамото-сан. Но вот только на этот год мы уже распределили весь бюджет, что нам выделило правительство, сказал морской министр, выслушав мои доводы. Опять мне придется беспокоить премьер-министра, хотя он тоже наш флотский и думает, что пойдет нам навстречу. Я могу вам посоветовать, где нам взять деньги на атомный проект, господин министр. Недавно была принята программа по строительству для нашего флота 25 мини-субмарин. Я внимательно ознакомился с проектами этих подлодок и считаю, что они будут бесполезны для объединенного флота в будущей войне. К этому моменту только пять мини-подлодок уже заложено на наших верфях. Я предлагаю заморозить строительство и закрыть эту программу, а высвободившиеся средства отправить на финансирование атомного проекта и модернизацию наших крупных кораблей. А то вон на наших крейсерах до сих пор нет ни одного радара, да и линкор не все еще имеет на щины. Выдал я свое видение проблемы. Министр, будучи поклонником надводных кораблей, не особо доверял подводным лодкам и поэтому довольно быстро дал мне себя уговорить. Кстати, курировал тятомный флотский проект был назначен я. Министр рассудил, что я неплохо разбираюсь в этих вопросах, а значит, мне и страдать. Вскоре доктор Юсиу Нисина был вызван ко мне и обрадован. Морской министр не пожлобился и выделил на нужды нашего ученого солидную сумму. Кроме того, я выбил создание отдельного научного центра, который неслабы так охранялся и был засекречен по высшему разряду. Наше научное светило поначалу сильно от такого изобилия. Ведь по сути дела, неси на раньше работал на свой страх и риск. Даже армия еще раз думала, давать ему деньги на продолжение исследований или нет. А тут сразу все, о чём и мечтать не мог. Ушел от меня наш будущий создатель атомной бомбы окрыленным. Позднее наша разведка смогла переманить для работы в Японии немецких физиков Пауля Хартика и Вильгельма Грота. Сейчас, между прочим, именно Германия вела самые активные разработки в этой сфере. И именно немецкие физики достигли самых больших высот в исследовании атома на данный момент. Однако вот делиться знаниями с фашистской Германией в случае успеха нашего атомного проекта я совсем не собирался. Не дай бог к этим уродам хоть что-нибудь просочиться. В той реальности у Гитлера не было атомной бомбы, и в этой тоже не будет. А уж я-то за этим прослежу. Поэтому приехавшие немцы стали работать в режиме строжайшей секретности. Но им сразу же объяснили, что обнародовать свою работу они не смогут никогда. Кроме того, по завершению исследований они станут очень богатыми людьми. Но самым важным фактором, по-моему, стал тот факт, что эти два не признанных гения были в своей родной Германии оттеснены в сторону более пробивными коллегами, которые, кстати, присвоили себе идеи Харта и Грота и смогли получить финансирование от германской армии. А вот Грот с товарищем буквально голимым энтузиазмом и на свои средства продолжали исследования и даже сумели почти достроить специальную центрифугу для обогащения урана. Перед концом строительства этого адского аппарата у изобретателей закончились деньги, и оба немца пребывали в глубокой депрессии, подумывая о том, чтобы все бросить и забыть о науке. Короче, эти два кадра с радостью приняли наше предложение и с большим рвением впряглись в работу в нашем секретном центре под руководством доктора Несина. Еще кроме Емата, до начала войны объединенный флот получил три крупных корабля: большие ударные авианосцы Мусаси, Сюкаку и Дзуйкаку. Теперь у нас были уже семь больших авианосцев. Кстати, в той истории, что я знал, Мусаси был однотипным с Емата Линкором, который построил же в ходе войны на Тихом океане. Здесь же, благодаря моим усилиям, это мастодонта перестроили в тяжелый авианосец, единственный неповторимый за всю мировую войну. Этот корабль имел огромное водоизмещение, аж тысячу тонн, и феноменальное бронирование борта и палубы. На нем размещалось 90 палубных самолетов. Помимо этого, на японских верфях достраивали еще три больших однотипных авианосца. А также я инициировал программу переделки флотских авиатранспортов и плавбаз гидросамолетов в нормальные легкие авианосцы. Сейчас шесть таких судов уже перестраивали. И думаю, что к концу 1941 года у объединенного флота появятся еще и новые легкие авианосцы, несущие на борту авиагруппу из 30 палубных самолетов каждый. Строительство всех этих кораблей шло достаточно быстрыми темпами так как средства, выделяемые для этого, поступали регулярно и в срок. Я уж как японские рабочие могут впахивать, думаю, объяснять не надо. Надеюсь, что успеют к началу войны с США. К сожалению, БВК корабль нельзя считать боеспособным сразу же после спуска его на воду. Для этого требуется собрать экипаж, и обучить его для действий именно на этом новом корабле. Причем на это может уйти несколько месяцев. Хотя тут многое зависит от подготовки и опытности набранных матросов и офицеров. С авиагруппами для новых авианосцев было несколько проще. Благодаря увеличенному набору в лётные училища и сокращению программы подготовки курсантов морских летчиков у нас было много. С палубными самолетами также не было проблем. Деньги на расширение флотских ВВС выделялись довольно регулярно. Благодаря моему и действиям японского премьер-министра, который сам был адмиралом, в этой реальности японская морская авиация была более боеспособной многочисленной Кроме того, она не имела таких серьезных проблем с пополнением личным составом, как это было в известной мне истории. Там Япония вступила в войну и только горстку суперпрофессиональных летчиков асов которые на первых порах приносили победы японским вооруженным силам. Однако в ходе кровопролитных боёв эти пилоты погибли, а заменить их было неким. Вот и получалось, что во второй половине войны на Тихом океане у японской империи были самолеты, но вот умелых пилотов увы не было. Сышком поздно в той реальности японцы осознали этот факт и не смогли наладить быструю массовую подготовку лётчиков для нужд своих ВВС. Американцы же наоборот, с самого начала войны сделали ставку не на малочисленных асов, а на многочисленных пилотов со средней подготовкой. Они задавили японских профессионалов количеством и качеством. Хотя здесь японцы, в отличие от янки, даже сократив время обучения своих пилотов и увеличив набор курсантов, не сильно снизили качество их подготовки. Выпускники японских летных училищ были более подготовленными и опытными пилотами, чем их западные коллеги. На мой взгляд, японцы были самыми крутыми летчиками этого времени, и по боевому мастерству с ними не сравнились бы даже хвалёные немецкие асы. Хотя, может быть, я и смотрю на этот вопрос слишком предвзято. Думаю, что будущее покажет, прав я или нет, и война все расставит по своим местам. Еще хотелось бы заострить внимание на одном очень необычном для этого времени проекте на вертолетах. Да-да, вы не ослышались. И именно на вертолетах. Оказывается, у японских военных в 1941 году они были. И ей-богу, тут я был совершенно ни при чем. Я даже не знал о том, что Япония использовала эти аппараты в ходе боевых действий. Если точнее, то речь идет не о полноценном вертолете, а его прародителе, автожире. Эти забавно выглядевшие машины напоминали гибрид самолета с вертолетом, где бескрылый самолетный фузеляж с пропеллером был соединен с типично вертолетным несущим большим винтом над кабиной пилота. Если быть до конца точным, то с автожирами в эти годы экспериментировали практически все большие европейские страны и США. Даже в СССР такие разработки велись. Продвоенные всех стран пришли к выводу, что этот тип летающих аппаратов является тупиковым путем. Но вот практичные японцы решили пойти на перекор мировой военной мысли. На этот раз они не стали изобретать велосипед и не заворачиваясь, украли идею у американцев. В ходе хитроумной операции японской разведки в США через подставных лиц был приобретен экспериментальный образец автожира келлет kd 1 а Его тайны переправили в Японию, где армия начала тестировать новый аппарат. Правда, во время одного из испытательных полетов американский автожир разбился, но наших генералов это не остановило. И вскоре небольшая японская фирма Kayaba Seisakusou KK получила контракт на разработку для армии этого необычного для этих времен летательного аппарата. Уже 26 мая 1941 года прошли успешные испытания новых машин, и автожир был принят на вооружение японской императорской армии под кодом обозначением Каяба К1. Эти автожиры, строили в двухместном варианте, и использовали как корректировщики артиллерийского огня. Поговаривали, что их также хотят использовать в авиагруппах на армейских эскортных авианосцах типа Акицумару, переделанных с транспортных судов. Армия заложила несколько таких кораблей для поддержки своих десантных сил и охраны морских конвоев. На что? Это они неплохо придумали. А хоть и имел небольшую скорость, зато эти машины, в отличие от классических самолетов, могли зависать на месте и разворачиваться на 360 градусов. Но самое главное, они имели возможность вертикального взлета и посадки. А это очень полезное умение для боевой машины. Уж мне это жителю просвещенного 21 века это было известно. Я очень хорошо знал, какими эффективными могут быть летательные аппараты с вертикальным взлетом. Я вот тут довольно часто критиковал японскую армию за косность мышления, и отсталость взглядов. А в этом вопросе они умудрились обскакать флот. Молодцы. Выходит, не все генералы там у них до отморозки. Были среди них и умные люди. Короче, как только я узнал про японские автожиры, то тут же решил, что нашему флоту они тоже не помешают. Правда, В отличие от армии я точно знал, как можно правильно использовать все их возможности для войны в джунглях с классическими поршневыми ударными самолётами никогда не сравнится. Однако использовать Каяба К1 для непосредственно огневой поддержки наших морпехов все же можно. Только для этого надо поставить на автожир боевые пилоны, на которых можно размещать различные типы вооружений от авиационных пушек 20 мм и мелких бомб до реактивных авиационных снарядов. Но не в этом я видел основное применение автожиров. Гораздо правильнее их будет использовать при корректировке артиллерийского огня как корабельной, так и полевой артиллерии. Кроме того, они будут просто незаменимы для снабжения передовых частей нашего десанта боеприпасами, и продуктами. И также с оперативной эвакуацией с передовой наших раненых автожиры справятся неплохо. В общем, очень полезные машинки. Будем брать. С моей подачи флот заказал у Каябыса и Сакусу партию автожиров. Правда, их, в отличие от армейских моделей, ждали некоторые изменения в конструкции. На флотский К1 устанавливалось легкое бронирование, защищавшее машину от огня ручного стрелкового оружия. Кроме этого, в конструкции предусматривались универсальные бортовые пилоны, на которых можно было быстро устанавливать различные вооружения или специальные боксы для перевозки двух раненых или 200 килограммов припасов. Из-за этого флотские машины вышли одноместными, но это особо не снизило их эффективности. Заказные автожиры должны были базироваться на авиатранспортах, принадлежавших объединенному флоту. Позднее я ни разу не пожалел об этой затее. В целом, японские военно-морские силы были неплохо подготовлены к войне с западной коалицией. На начало войны с Великобританией объединенный флот имел в своем составе 7 тяжёлых авианосцев, 4 лёгких авианосцев, 1 эслинкор, 18 тяжелых крейсеров, 20 легких крейсеров, 112 эсминцев, 65 подводных лодок, 236 вспомогательных кораблей других типов, 790 базовых истребителей, 912 палубных истребителей, 1385 палубных бомбардировщиков. 1140 палубных пикировщиков, 848 базовых средних бомбардировщиков, 42 базовых разведчика, 44 гидросамолёта, 7 стреллетающие лодки, 46 транспортных самолетов, 19 эвтажиров и 1215 самолетов других типов.